Поэтому следовало бы в романе, получившем такое большое народное распространение, показать эту сильную сторону большевиков. Вот это я и собираюсь сделать. Фадеев тщательно собирает и изучает все новые и новые документы, содержащие богатейшие сведения о большевистском подполье при немцах. В дневниках писателя за 1948-1950 годы Мы находим много записей, связанных с обдумыванием плана переработки романа. Он знакомится, тогда еще в рукописи, со статьей преподавателя Ворошиловградского педагогического института «Новоплянской», новая о героях Краснодона, как коммунисты руководили деятельностью молодой гвардии. Несколько позднее, с диссертацией Марголина, о деятельности варшаво областной партийной организации в 1942-1943 годах и с благодарностью сообщает автору о том, какую огромную помощь оказала ему эта диссертация в работе над новыми главами романа. «Вам удалось», — пишет он Марголину август 1949 года, — Правильно определить руководящие ядро подпольной партийной группы в Краснодоне. Ее связи с «Молодой гвардией» и многое, казавшееся ранее неясным, теперь вполне прояснилось. 12 ноября 1948 года писатель делает обстоятельную запись в своем дневнике об изменениях в романе «Молодая гвардия», в которой уже подробно определяет основные линии переработки романа. Однако работа идет медленно и трудно. Несколько раз меняются сроки ее окончания. В многочисленных письмах друзьям и читателям Фадеев пишет о том, что огромный перегруз многообразной общественной работой лишает его возможности выкроить время для собственного творчества, которым, как это ни странно, приходится заниматься в часы досуга. По роману много всякой мелкой правки в связи со всякими изъятиями, вставками, «Новыми сюжетными ходами», — сообщает он писателю Вишневскому, — «буквально каждый час, даже минута досуга уходит у меня на это». «Из-за чудовищной перегрузки», — сообщает Фадеев в другом письме, — «я не смог доделать молодую гвардию». В письмах того времени впервые начинают проскальзывать жалобы писателя на быструю утомляемость, на нездоровье, выбивающее из рабочего состояния. «Писать стало труднее. Сдает сердце. Я буквально не спал, чтобы добить этот труд». Но вместе с тем писатель понимает, что он обязан закончить роман. «Я не могу больше тянуть с ним. Читатель ждет», — пишет он 19 апреля 1951 года Колесниковой. «Да мне и самому стыдно встречать свое пятидесятилетие, если роман не будет окончательно исправлен». Дописан и выпущен в свет Пятидесятилетие должно было быть 24 декабря 1951 года Наконец, 16 июля 1951 года Работа над созданием новой редакции романа была закончена Первоначальный вариант был фундаментально переработан и расширен Достаточно сказать, что для второго, окончательного варианта романа, Фадеевым было написано около десяти печатных листов нового текста. Произошло как бы второе рождение книги, событие которое в нашей и в прогрессивной зарубежной печати было отмечено как подлинный писательский подвиг. В новой редакции романа дана яркая картина многообразной и активной деятельности подпольной партийной организации, под руководством которой развивалась героическая борьба молодой гвардии. Писатель создал обаятельные образы старых коммунистов, секретаря Краснодонского подпольного комитета партии, старого кадрового рабочего Филиппа Лютикова, секретаря подпольного обкома партии Ивана Проценко, людей большой душевной теплоты, жизнерадостных, волевых, энергичных и умных организаторов и воспитателей молодежи, подлинных выразителей воли и разума коммунистической партии. Я положительно был влюблен в этого старика и писал о нем с огромным удовольствием и свободой из письма Фадеева к литературному критику Книпович.